Устремление к прекрасному. Рассказ о встрече со Святославом Николаевичем Рерихом и о мыслях, вызванных ею. Мы сели в тяжелые кожаные кресла, и я задал ему первый вопрос. Он принялся отвечать. Я вглядывался в его лицо, много раз виденное на фотографиях по телевидению, и поражался, как же мало. Фотопленка может передать то, что мы называем духом. Легендарный человек этот приезжает в нашу страну не первый раз. Вспоминаются телевизионное интервью с ним и фильмы, где он полный сдержанный энергии говорил о своем отце, о матери, он всегда называл ее матушкой, о том огромном духовном богатстве, которое они подарили человечеству. Он запечатлел своей кистью много прекрасных лиц, но и сам он. достоинность, с продолговатым и канописным лицом, удлиненным небольшой белоснежной бородой. черты лица его словно резьба по слоновой кости, они светлы и как бы излучают свет. самое сильное впечатление производят глаза. он унаследовал карие глаза матери, в них нет ничего старческого, а ведь ему исполнилось недавно восемьдесят пять лет. Встретиться со Святославом Николаевичем Рейхом в 1989 оказалось куда труднее, чем в его прошлые приезды. Тогда достаточно было записаться в книги визитеров и изложить цель встречи, чтобы попасть, по крайней мере, на пресс-конференцию. Теперь между нами стала стена правительственной дачи и румяные молодые люди в черных полушубках с протупеями. Ложка дегтя в бочке демократического медоперестройки? Нет, разумная необходимость, которую мы вполне оценили, поджидая в гостиной, пока Святослав Николаевич закончит беседу с семьей своих давних знакомых. Телефон, не обозначенный в справочниках, звонил беспрерывно, и секретарша Рериха Мэри на английском языке, а референт Министерства культуры СССР на русском Устала, отбивались от многочисленных абонентов, домогавшихся встречи со знаменитым гостем. Деятельность семьи Рерихов переросла культурно-профессиональные и национальные рамки. Она стала, если так можно выразиться, духовно-политической и вышла на уровень международных отношений. Давно возведённая в ранг пророков на Западе. Рерихи постепенно становятся таковыми и в нашем Отечестве, которому в первую очередь было адресовано учение живой этики, данное всем нам через Елену Ивановну Рерих. Ныне это учение все более широко распространяется в мире. Святослав Николаевич Рерих был приглашен в ноябре 1989 года советским правительством для Рериха. создание в Москве музея-центра Николая Константиновича Рериха с последующим превращением его в международный центр, а также для учреждения фонда Рериха. Итак, гостиная импозантного особняка, отделанная дубом и обставленная массивной старомодной мебелью. Нас ждали, хотя почти ничего о нас не знали. Ждали, конечно, не лично нас, Но представители огромной державы Сибирь, которой Рерихи, как известно, отводили центральное место в цивилизации будущего. Цель наша состояла в том, чтобы согласовать издательские инициативы, связанные с именами Рерихов и Блаватской. Я протянул Рериху номер журнала «Сибирские огни», где началась публикация одной из книг учения живой этики «Общины». Он посмотрел журнал и сказал – Это прекрасно, что Сибирский журнал переиздает общину, тем более ее монгольский вариант. А что еще намерена напечатать редакция? Загадочные племена на голубых горах. Блаватский. Да, да. И это нужно. И хорошо, что сибиряки поднимают из забвения имя великой женщины, великого философа. Я уверен, что в ближайшее время многое будет сделано, чтобы Исучить работы Елены Петровны, она положила начало многим духовным направлениям. Ей было трудно, очень трудно. На ее жизненном пути встретились огромные препятствия, но она сумела победить их и закончить свой величайший труд — тайную доктрину. Тайной доктрину в мировой философии нет равных, потому что это собрание и анализ основных и глубинных учений всего мира о тайных жизнях. Вот почему я советую всегда. И всем, кто серьезно интересуется проблемами духовности, прочесть книгу Бловатской. Конечно, ее нужно издать заново, и если нельзя целиком, то хотя бы фрагментами. В этом труде Бловатская по-своему объяснила, как возник мир, как человек приходит из вечности и вновь возвращается в нее. Она на обширном материале проанализировала законы космической эволюции. Можно ли сформулировать эти законы кратко и доступно? В одной беседе обо всем не скажешь, но мне хотелось бы обратить внимание на главный закон эволюции. О нем я часто говорю. Это закон совершенствования всего сущего. Если мы живем по принципу, чтобы нашими усилиями каждый день становился хотя бы чуточку лучше дня вчерашнего, мы тем самым поддерживаем главную закономерность мирового эволюционного процесса. Все в космосе движется, все совершенствуется. И человек может стать сознательным помощником космической эволюции, если в каждое свое дело, в каждый поступок и даже в каждую мысль будет вносить стремление к совершенствованию. Стремление к совершенствованию, к красоте, есть глубинный импульс человека. В этом, если хотите, его спасение, в этом объяснение сущности молитвы. Вы говорите о спасении и молитве, а что бы вы сказали в этой связи о православии? Православие, выросшее в России, впитало все наши настроения и устремления на протяжении веков. Оно является как бы зеркалом столетий, и, конечно, оно впитало в себя все величественное и героическое, что было в нашей истории. Православие содержит прекрасные идеалы, и мы должны этим идеалам следовать. Если вы найдете человека, который действительно следует всем заветам православия, то лучшего человека невозможно и представить, это несомненно. В наших духовных порывах к истине не важно, кто какими путями идет. Единая истина имеет много граней. Важно, чтобы ведущим был действительно мощный порыв к совершенству, к прекрасному. Живая этика как раз и говорит об этом. Она является синтезом лучших путей. и объяснять то новое, что приближается к нам. Я пишу о встрече с замечательным человеком и ловлю себя на мысли, что не сумею передать и небольшую часть того впечатления, которое производит общение с ним. Он говорит не торопливо, обдумывая каждое слово. В его речи много пауз, насыщенных мысленной энергии. Мы еще берем такие выражения в кавычки, потому что привязанные к мышлению дискурсивному и недоверчиво, порой даже враждебно, относимся к разговорам об психической энергии, о разумном взаимодействии без слов. Парадокс, да, но парадокс реальный, засвидетельствованный авторитетом такого тончайшего знатока психосферы, как поэт Тютчев. Мысль изреченная есть ложь, писал он. подчеркивая неполноту и окаменелость потока мысли, заключенного в слово. Поясню сказанное на примере. Я читал стихи Пушкина крохотному ребенку. Не помню, что именно. Кажется, я помню чудное мгновенье. И малышка, умевшая произносить лишь мама и баба, слушала стихи, словно завороженная. Я повторил эксперимент, читая детские стихи других поэтов. Девочка не стала их слушать, завертела головкой. Попробовал еще раз. Результат однозначный. Поэзия Пушкина нанесет между строк нечто, действующее на наше подсознание или, может быть, сверхсознание, совершенно особым образом. Разгадка между тем на виду, она дана самим поэтом в стихотворении пророк. Пушкин был передатчиком космической гармонии. Его муза несла свет архангела, что встречался ему на перепутье их жизни. Такое же впечатление производит речь Святослава Николаевича Рылеха. Он говорит о простых вещах, но слова его рождают возвышенные чувства, мысли и образы. Споминается, что в учении живой этики о членах семьи Рылехов сказано, как о четырех стражах, охраняющих кубок Архангела. Я сижу перед одним из них. Он говорит о пространственной энергии. Рассказывает, как еще в начале века по инициативе его отца Николая Константиновича Рильха началось строительство буддийского храма в Петербурге. Почему именно буддийского? Церковные архидоксы упрекали Николая Константиновича за отступничество, от крестьянской веры, считая себя монополистами во владении высшим истинными религиями. Но Николай Константинович сам Глубочайший знаток православия думал не о догматических символах веры, он думал о будущем, о том, как спаять Восток и Запад в грядущую мировую общину, построенную на единых духовных основаниях. Строительство буддийского храма в Петербурге привлекло посланцев Азии из разных стран. Они привезли не простые, а интересные, по словам Святослава Николаевича, подарки. Это были терофимы, то есть предметы, символы. духовные магниты. Чтобы оценить значение таких предметов, символов, вспомним знаменитую на всю Россию икону Владимирской Божьей Матери, которая была, по преданию, написанной евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовало святое семейство. Икона эта не однажды помогала России сплачивать своих сынов и укреплять их дух в трудные часы истории.